Впрочем, за время, предшествующее этому соглашению, влюбленный, постоянно тоскуя, алкая письма и взгляда, забывает и думать о физическом обладании, желание измучивает его поначалу, но иссякает от ожидания и уступает место нуждам другого порядка, более мучительным, впрочем, поскольку их еще сложнее удовлетворить. Так позднее мы получаем то удовольствие, какое вначале надеялись извлечь из ласк, в совершенно искаженном виде получаем, в виде дружеских слов, обещаний быть рядом. И эти слова, после измучившей неопределенности, иногда после взгляда, омраченного тенью отчуждения, так отдаляющего нас от человека, что мы уже думаем, что никогда его не увидим, приносят, наконец, разрядку. Женщины понимают и испытывают счастье от того, что вовсе не обязательно отдаваться тем, в ком они ощутили, хотя те и излишне нервничали поначалу, добиваясь своего, неисцелимое желание обладать ими. Женщина радуется, что, не отдавая ничего, получает гораздо больше, чем обычно получала, отдаваясь. Так люди экзальтированные начинают верить в добродетель своего идола. И этот ореол, который они вокруг нее создают, стало быть всего лишь производное, хотя и несколько опосредованная, их чрезмерной любви. Тогда женщина в бредовом сне оказывается в одном ряду с некоторыми коварными лекарствами типа снотворных морфина. Они настоятельно необходимы вовсе не тем, кто испытывает от них удовольствие сна или иные услады. Не эти люди заплатят за них золотом, обменяют на них все, чем владеют. Уже другие больные, может быть, впрочем, те же, но спустя несколько лет ставшие другими, которым средства не принесет ни сна, ни неги, лишившись его, будут снедаемы тревогой, и их единственным желанием станет избавиться от нее любой ценой, даже ценой жизни. Вернемся к господину де Шарлю, история болезни которого, если не считать того, что страсть его была обращена к представителям того же пола, была подвержена общим законам любви. Что с того, что семья его была древнее капетингов? Что с того, что он был богат? Что в нем не чаяло души самое изысканное общество? Что с того, что Морель... Ничего собой не представлял. Напрасно твердил он тому, как некогда мне. Я принц и желаю вам добра. Если Мурель не хотел уступать, в выигрыше опять-таки оставался он. Капетинги, Французская монархическая династия. 987 1328 и для того, чтобы не уступить, ему достаточно было, должно быть, чувствовать себя любимым. Такой же страх испытывают важные особы перед снобами, изо всех сил стремящимися с ними подружиться, муж перед гомосексуалистом, женщина перед всяким чрезмерно влюбленным. Господин де Шарлю не только обладал всеми мыслимыми преимуществами, но и наверняка предоставил бы большую их часть Морелю. Однако все это разбилось о чужую волю. И здесь господин де Шарлю опять был скорее немцем, к которым к тому же принадлежал по крови. А немцы в этой войне, о чем так охотно твердил барон, одерживали победы на всех фронтах. Что им давали эти победы, если после каждой союзники все более решительно отказывали им в том единственном, в чем они так нуждались в мире? Так Наполеон, вступив в Россию, великодушно предписал властям выйти к нему навстречу, но никто не явился. Я спустился по лестнице и вернулся в маленькую переднюю, где Марис, не зная... зовут ли его еще, Джупьен на всякий случай велел подождать, перебрасывался картами с одним из своих товарищей. Они были крайне взволнованы найденным на полу военным крестом, не зная, кто потерял его и куда его отослать, чтобы избавить владельца от взыскания.